Глава 35 Мы успели проехать мимо трех гостиниц, пока Тобиас не закричал: Вот это, остановите! Скорее всего, кучер давно не возил таких громких пассажиров. Но, получив деньги, поблагодарил и, быстро сев на козлы, понукнул лошадей. Симпатичное место! Взяв Венди за руку, прошла к дверям. Трехэтажное здание располагалось в глубине сада. «Тоби, ты уверен, что тут будут свободные номера?» «Будут», — уверенно ответил кот. «Только позволь говорить мне, Маргарита!» Стоящий у дверей привратник поприветствовал нас и распахнул дверь. «Добрый день, госпожа!» — приветливо улыбнула девушка за стойкой. «У вас бронь в нашей гостинице?» «Брони нет», — вместо меня ответил Тоби. «Но мы желаем снять номер на двое суток». «Сколько это будет стоить?» «Прошу прощения», — служащая развела руками, «но все занято». «А вы внимательно посмотрите в записях. Вдруг кто не приехал? Вы сами спросили про бронь», — не отставал Тоби. Девушка, вздохнув, кивнула, открыла толстую книгу в коричневой обложке, поискала глазами и неожиданно улыбнулась. «Уж не знаю, повезло вам или нет», «Но вы правы, через десять минут закончится бронь на один из номеров. Если господин не появится, то...» «Он будет наш», — перебила девушку Тоби. «Да, вы правы. Проходите к дивану. Подать вам чай или кофе?» «Нет, спасибо», — отказалась от предложения и задумалась. «А сколько будет стоить номер?» «О главном и не спросила». «Госпожа, время вышло. Прошу подходить и оформить заселение в номер». Первой с места подскочила Венди. Энди. Все это время она то и дело подходила к стеклянным дверям и смотрела, не подъехал ли кто-нибудь. Так, одни сутки стоят 10 серебряных, за двое 20 серебряных. Сколько? опешила я, почему так дорого? Один из самых дорогих номеров. Будете брать? С лица девушки не сходила дежурная улыбка. Мне нужно позаветоваться, замялась я. Конечно, пока желающих заселиться нет. Девушка занялась своими делами, а мы отошли в сторону. «Это слишком дорого», — зашептала, присев на диванчик. «Стоит ли эта конференция таких трат? Предлагаю поехать домой. У меня и так неплохо получается лечить». В душе смешивались обида и горечь. Перед глазами встал улыбающийся Бертрам. «Как же мне хотелось хорошенько потрясти его за грудки, чтобы стереть счастливое выражение лица». «Марго...» «Я чувствую в твоей душе смятение», — Скай уткнулся носом в мою руку. «Мама, мы с Тоби и Бузом считаем, что эти деньги будут вложением в будущее. Ты узнаешь много нового, познакомишься с людьми, и, как говорил господин Блоу, сможешь узнать что-то новое в лечении, купить книги. Опять же, там могут быть и лекари-фамильяров», — девочка прошептала мне на ухо. «Госпожа, мы берем номер», — Тоби, не дожидаясь моего ответа, В одно мгновение оказался на стойке и выложил 20 монет. Вот же хитрец, нагло украл и не краснеет. Ох, вот мы и на месте. В тот момент, когда девушка взяла серебро, в дверь ввалился круглолицый краснощёкий мужчина. За ним шла дородная женщина средних лет, а цепочку завершала невысокая пухлая девушка, один в один похожая на женщину. Одно отличие, моложе лет на двадцать. Добрый день, господа! «Подождите, сейчас обслужу новых постояльцев, а потом займусь вами», служащая гостинице предложила вошедшим присесть и выпить чая. «Некогда нам тут чаи распивать, устали с дороги», мужчина повернулся к двери. Она вновь открылась, вошел высокий худой мужчина. «Юлиус, сколько тебя можно ждать? Давай сюда документы, бронь будем подтверждать». Тобиас выхватил из рук замерзшей девушки ключи. «Господа, коридорный вас проводит». Кисло улыбнулась служащая, понимая, что прибыли именно те, чью бронь мы забрали. Ей придется сейчас выслушивать много неприятных упреков. На мгновение даже жалко стало бедняжку, но все по закону. Второй этаж номер с балконом. Шикарный номер. Коридорный, не зная ситуации, посмотрев на ключи, поднял наш багаж. Оф, тяжело как! Оформляйте! Я бронировал номер въезд сегодня. За спиной зашуршали бумаги. «Извините, господа, но бронь была снята двадцать минут назад, и номер занят», — произнесла администратор. «Чего? Вы в своем уме? Как была снята? Да вы знаете, кто я?» Мужчина начинал повизгивать. Мы успели ступить на лестницу, как тот сложил два и два. «Подождите, вы отдали мой номер той женщине?» Странно, что не оскорбил, сдержался. «Эй, дамочка, постойте, подождите, говорю!» Он подтолкнул рукой слугу тот кинулся к нам, пришлось остановиться. «Произошло недоразумение, лошадь в пути захромала. Пока меняли, опоздали на заселение. В этом лишь моя вина, что заранее не проверил лошадей. Госпожа, мы готовы заплатить вдвое, если вы вернете нашу бронь», — заискивающе попросил мужчина. «Извините, но мы взяли свободный номер. Моя дочь, как и я, устала. Отменять ничего не намерены». «Вы посмотрите на нее, Не намерены! Да мы постоянные посетители! Каждый раз останавливаемся в королевском номере!» Выкрикнул мужчина и посмотрел на служащую. «Вы новенькая? Впервые вижу! Позовите хозяина гостиницы! Сколько раз опаздывал, впервые сняли бронь! Дорогая, ты посмотри, что происходит! От постоянных клиентов отмахиваются!» Девушка за стойкой побелела. «Простите, я не знала!» Прошептала бедняжка в ответ. «Хозяина зови!» Пискляво рыкнул недовольный постоялец. «Никого не нужно звать», — спускаясь вниз, брезгливо посмотрела на мужчину. «Я согласна на двойную оплату. Забирайте номер и не устраивайте неприятностей». «Спасибо, огромное спасибо», — слуга полного господина достал деньги. «Юлиус, расплатись и проводи этих на выход», — поуспокоился Пузан. Получив сорок серебряных, произнесла. Приличный господин, а ведете себя хуже базарной бабы?» На мои слова у краснощекого дебашира задергался глаз. Вы, вы, пока богач придумывал ответ, мы успели выйти. Маргарита, я виноват, тоби не смело притронулся к моему подолу. В чем? В том, что возомнившего себя пупом земли истеричку, родители плохо воспитали, улыбнувшись, подхватила кота на руки. Мы за утро умудрились заработать 20 серебряных. А это на минутку несколько дней работы при хорошей посещаемости, которой у меня еще ни разу не было. Крутанувшись, подкинула Тоби в воздух. Надо было видеть его удивленные глаза пуговки. Ронять никто кота не собирался, но тот узвернулся и прыгнул мимо моих ловящих рук, удачно приземлившись на четыре лапы. Шикуем! Мы сегодня шикуем, поедим в дорогом ресторане, найдем комнату, а может, даже дом. Я чувствую, что скоро нас ждет удача.